Глава 4. Жела не подвела госпожу и на этот раз. Вика объелась так, что подумывала уже использовать на себе исцеляющие заклинания, но решила обойтись без магии. Наверное, мне надо чаще к вам в гости приходить, пошутила она. Буду вес набирать. Друзья её слова восприняли всерьёз, и идею откормить госпожу поддержали с энтузиазмом. В этот момент прибыл гонец из порта, сообщивший, что к гавани приближается каравелла герцогини Вьежской, и что корабль Урании бросит якорь на внутреннем рейде не позже, чем через гонг. "Давайте собираться", скомандовала Вика. "Подвезу вас в своей карете". Пусть народ увидит, в какой вы чести у меня. А то забывать начали, доносов на Рудия пишут столько, словно целая канцелярия над ними работает. Госпожа, ты же знаешь, что он я всё знаю, жела, не стала выслушивать её заступничество за своего мужа-поданка. У нас с Рудием друг от друга тайн нет. Так ведь, подмигнула она насторожившемуся градоначальнику. Что же касается его участия в капитале Гронской торговой компании, то он счёл это мелочью, не стоящей моего внимания. Так же Рут. Я хотел тебе рассказать, смутился мэр. но ты ведь в отъезде была. Уверена, что так и есть, Вика усмехнулась, чуть иронично. Поехали. Постоим на свежем морском ветерке, подышим. Магистры тоже, я думаю, приедут пораньше. Шторм, обратилась она к бандиту. С тобой я пока не прощаюсь. Погостите с дубиной пару деньков, ты мне ещё здесь понадобишься. Мэр с супругой без лишней суматохи споро переоделись в парадные облачения и украсились драгоценностями. Всё же герцогению встречать едут. Эта госпожа Тень могла себе позволить выглядеть среди своих соратников скромной девушкой. Ее величие и могущество никем под сомнение не ставились, и соревноваться в богатстве нарядов у Вики смысла никакого не имелось. Хотя иногда, что называется, под настроение, она с удовольствием наряжалась и украшалась в соответствии со своим высоким статусом повелительницы Ордена. «Чего надумал с названиями?» — спросила Вика Рудия. «Я...» Когда лакей убрал каретную ступеньку, закрыл дверцу и экипаж тронулся с места. Крепость можно назвать Ординской твердыней, а город, предлагаю переименовать в твою честь, ответил Руди. В Нелград. О, у тебя хороший выдумщик в желудках, мыкнуло попаданка. Тогда растущее как на дрожжах поселение вокруг моей резиденции, викинг А что, надо подумать. Находясь в гостях у земляка, Вика было загорелось построить у себя нечто подобное Пскову. Она ведь Олегу по своим строительно-архитектурным возможностям ни в чём не уступала, а то, что Эрна по магической мощи заметно слабее Улиса Арон, помогавший соотечественнику, лишь увеличило бы время Викиного градостроительства. Однако еще в пути во время возвращения домой госпожа Тень к этой идее быстро охладела. Ей это было ни к чему. Орден ведь не государство, а типичная для двадцать первого века земли сетевая структура. Да, пока у этой структуры есть главный центр, замок Тени, почти пресловутый сказочный дуб с сундуком, в котором заяц, в нем утка, в которой яйцо с иголкой — И хоть Вики себя кощеем не считала, но рассудила, что единого пункта управления у ордена быть не должно. Псков-2 она возводить не станет. А вот несколько других резиденций повелительница решила себе построить. Как минимум одну ещё надо будет иметь на востоке Олернии, парочку на Торпеции, Олег Вить не пожадничает для единственной соотечественницы в выделении землицы. У императора территорий полно, это его землячка сирая и убогая, даже титула завалящегося нет. И о Валании попаданка тоже подумывала. Благо, скоро проблем с перемещениями на огромное расстояние не останется. Нужно будет только проложить хорошие трассы от замков тени к ближайшим порталам. Чем Вика уже конкретно занялась, согнав кандальников и рабов со всей округи и приказав не жалеть для них не обильной еды и добротной одежды с обувью, не плетей с висельными петлями для нерадивых. Попаданка не ошиблась. Лагис, Флем, Орваль и Алик уже находились в гавани, расхаживая вдоль центральной части причалов. Графская дружина совместно с городской стражей отцепила значительный участок набережной, оттирая любопытный народ от орденского начальства свою госпожу магистры встретили почтИТЕЛЬНЫМИ поклонами толпы собравшихся за отцеплением горожан приветствовали её громкими радостными криками повелительницу хоть и боялись что неудивительно но любили и искренне почитали и причин на то имелось достаточно Так, что там у нас, ответив кивком на приветствие, Вика взяла великого магистра под локоть и посмотрела в сторону океана. Белеет парус одинокий в тумане моря голубом. Ага, вижу, белеет. Да не одинокий. Герцогиня Вьежская скромностью не отличалась, поэтому её большой корабль носил то же самое имя, что и она Урания. Флагман флота географического общества шёл в сопровождении десятка боевых галер эскадры Герцекства, почти треть вьежских военных судов. По прикидкам Вики, примерно через четверть гонга Урания бросит якорь на внутреннем рейде Акульей заводи. Мне кажется, я уже герцогиню с магистром Эрнэй вижу, показал рукой в направлении кораблей Флем Орваль. Понятно, что Ректора Ординского университета больше интересовала любимая подруга Ани Урания. Пожалуй, Флейм и Эрна усмехнулись в мыслях, ведь станут самыми выигравшими от начала работы пространственной сети. Им вскоре для поездки на свидание будет хватать одного дня. Уважаемый Орваль, отпустив локоть Лагиса, Госпожа Тень повернулась к чуть побледневшему в волнительном ожидании магистру науки. Что у нас с белым тягучим веществом? Алхимики уже начали с ним работать. Она задала эти вопросы не только чтобы отвлечь Флемма от переживаний. "Ты про каучуг?" переспросил ректор, произнося недавно услышанное им слово по слогам. Ого, оказывается, я тебе название этого вещества уже говорила, наморщила лоб попаданка. И хорошо. Да. Так что у нас с каучуком. Буквально за пару-тройку дней до отъезда Вики на встречу с земляком один из парсанских торговых кораблей доставил во въезд пять больших двадцатёдерных бочек вещества, в котором Вика признала смолу каучуковых деревьев. Повезло, что однажды она смотрела телепередачу про плантации этих удивительных растений. Викинг, названный дядьушка Тугорд, став мэром в Еже, завёл себе несколько мастерских по производству и пошиву влагонепроницаемых одежд и обуви, и белую смолу доставили по его спецзаказу с одного из южных материков. Попаданка же случайно оказалась в нужное время в нужном месте, приехав на склад дядишки Ту в поисках кузенов. Свона с Галлом она не застала, зато увидела открытую бочку с нужным ей в хозяйстве веществом каучуком. Вика тут же самым бессовестным образом присвоила себе и проигнорировав расстроенный вид дорогого родственника, приказала все до единой ёмкости со смолой отправить в университет теней. Как ты и приказывала, три ведра каучука, взятые на исследования, доложил Флемм. Это надо в лаборатории уточнить, но пробуют всё возможное. охлаждают, нагревают, смешивают, полученные результаты записывают и систематизируют. Отлично, похвалила госпожа Тень. А теперь ещё и будут пробовать экспериментировать с помощью магии. Эрна твоя наверняка прихватила с собой кого-то из своих помощников-исследователей. Будет им чем заняться. Хотелось бы, конечно, узнать всё же, что мы хотим получить резину улыбнулась попаданка умельцы Олега пока безуспешно бились над созданием технологии вулканизации колдою над продуктами нефтепереработки молодой император честно признался землячке что в этом вопросе он дуб-дубом и всё приходится делать с нуля методом проб и ошибок Признаваться новому долгожданному другу, что у неё есть готовые решения, Вика пока не стала. Решила сделать сюрприз, тем более что её немного задел отказ Олега от сделанного ею предложения изготовить свечи зажигания на основе магической артефакторики. Принцип закрепления заклинания Молния в оболочку и выдачи амулетом микроразрядов при определённом уровне давления от сжатия поршнем топливной смеси был вполне реализуем. Исследователи Эрны уже создали боевые артефакты на похожих принципах. Только соотечественник с улыбкой отрицательно мотнул головой и пояснил, что его конструктора изготовили обычные электромеханические свечи зажигания и изобретать велосипед не требуется. Раз так, решила попаданка, пусть тогда технический гений её земляка попробует проявить себя и в создании материалов для колёс. Вы о том, что в Талорее имеется точный аналог земного каучукового дерева? Олег представления не имел, и мучиться его алхимиком предстояло бы ещё долго. Небес самой иронии Вика заметила за собой, что мысли о средневековом байке стоят у неё в одном, первом ряду с размышлениями о будущем её отношении с обретённым соотечественником и Дебором. Аризину в лес разговор Алек Магистр Арыцырь весь изводился от того, что госпожа общается не с ним, да и её, но об этом позже. И в другом составе надо будет поговорить. Смотрите, как ускорились, перевела она взгляды соратников с себя на море. Скоро бросят якорь. В это время сквозь толпу пробились Гнеш и Нюра в окружении пятёрки своих спецназовцев. Вика, недолго думая, ввела в Орденском штате должности сразу двух магистров-ассасинов. Работы на этом направлении хватит и брату, и дочери Рудия. К сожалению, Вика своему личному участию в тренировках ассасинов уделяла гораздо меньше времени, чем Олег, потому и готовых специалистов на данном поприще у неё теперь имелось раза в 3-4 меньше. Правда, по качеству подготовки они не уступали ниндзя. По поводу относительной немногочисленности своих обученных убийц Попаданка нисколько не печалилась. В отличие от Олега, испытывавшего лютый кадровый голод в ниндзя, ей ассасинов вполне хватало. Она же не имела военной разведки, пограничной стражи, А для агентурной работы у ордена имелся всё увеличивающийся контингент из выпускников школ. Да и люди, приходящие за помощью в госпитале, за своим языком особо не следили. Основной задачей викиннских ассасинов являлось обеспечение безопасности орденских учебных и лекарских заведений, в чём им хорошо помогали люди шторма. Везде плотно работавшие с местной всеведущей городской шпаной. Одни поставляли нужную информацию, другие устраняли проблемы ещё до того, как те начинали представлять угрозу. Нела Гнеш приблизился и понизил голос. К тебе приезжал барон Алгис, едва ты уехала к Рудию, хотел, чтобы ты выслушала того переодетого жреца Единова. которого он снял с брига облака. Делать мне нечего, фыркнула Вика, подняв вверх руку и помахав стоявшим на носу входящей на внутренний рейд Урании трём фигуркам, двум стройным женским и одной плечистой мужской. У меня, конечно, нервы как канаты и пыток я видела немало, но желание лица зреть результаты работы моих костоломов не испытываю. «И сомнений в Алгесе у меня нет. Я лучше его доклад выслушаю. Зачем мне жрец? Жрец не нужен. Рудий позвала она, напыжившегося от важности друга. Почему бараки для двуногого скота не перенесли еще за ряды пакгаузов? Я же вроде бы ясно сказала. Уже доделываем. Быстро сдулся тот и подошел к повелительнице. День или два с ограждением еще завершим и переведем туда кандальников». А эти развалюхи снесём, надеялась, кивнула госпожа Тень. От берега отошли два крупных двенадцативьёсельных шлюпа, чтобы доставить с кораблей именитых гостей и их сопровождающих. Вика на родине любила московскую погоду и синие метели в том числе. На юг им с бабушкой часто ездить не получалось, а в те пару раз, что они всё же побывали на Чёрном море, Заставали такую жаркую погоду, что у обоих вызывало сильный дискомфорт, тем более, что у бабули были проблемы с давлением. Только в новом для себя мире попаданка ощутила всю прелесть мягкого субтропического климата. По земному или имперско-псковскому календарю сейчас была середина октября, но яркое солнце и теплый ласковый ветерок, дующий с моря, дополняли приятными ощущениями радость от встречи с друзьями. Медвика, герцогиня первая была перенесена матросами со шлюпа на берег и первой же из гостей обняла подругу. Урания в тон ей ответила поподанка. Эрна поприветствовала она магистра Маги раньше, чем Флем Орваль, её муж. Дибор Улыбаясь, но отведяв взгляд, госпожа Тень следом прижалась к виконту, оказавшемуся на пристани без посторонней помощи. Устраивать длительную церемонию встречи под пристальным вниманием тысячи пар глаз орденцы не стали, и почти сразу после приветствий прошли к экипажам. Вика пригласила к себе в карету Уранию с Эрной и Бенту, свою молодую кузину, дочь дяди Тугорда и тетушки Ораны. Абсолютное исцеление когда-то сделала из увечной девочки идеально здорового человека, готового теперь по прошествии восьми лет приступить к усвоению навыков ассасинов, а на следующий год поступить в университет. Авика, можно сказать, обскакала своего земляка в повышенном качестве спецназа. В отличие от ниндзя, почти треть ассасинов после обучения боевым навыкам получали и университетские знания. Руди из Желой, не являющиеся членами совета, остались на пристани, но были публично обласканы вниманием правительницы в Еже. «Рассказывайте, как прошло плавание», — спросила повелительница ордена, смотря при этом на герцогиню, своего магистра географических исследований. Чтобы избежать преждевременных вопросов, в свой адрес попаданка весь короткий путь до замка Акулий Зуб, сама ими засыпала подруга. участвуя в беседе лишь одной половиной сознания, а другой ещё раз продумывая предстоящий разговор с Дбором. Как бы у неё ни не сложились дальнейшие отношения с найденным земляком, Вика поняла, что своего бывшего, да, теперь уже бывшего любимого она больше никогда к себе в постель не пустит. Переживания же по поводу того, что виконт Карлайдский ради неё официально отказался от наследственных прав на графство, Попаданка не испытывала. Его отец, Санак, был мужчиной в расцвете сил, и с учётом викинной магии омоложения мог прожить пусть и не век, но лет 70 ещё точно. А госпожа Тень и не думала лишать понравившегося ей достойного графа возможностей. Заклинание долголетия. И чем бы Дибор, не приди он, в Викину организацию все эти семьдесят лет занимался, был вечным «подай принеси» при отце или, хуже того, пустился в кутежи вместе с этими обормотами Фелесом и Никаром, сейчас же у ненаследного Виконта Карлайцкого есть дело, которое ему очень нравится. Землянка это видела воочию. И высокое положение главного дипломата могущественной организации, с которым считают за честь свести знакомство лично или по переписке все венценосные особы Алернии, не говоря уж о рыбах в кавычках размером помельче. И что не менее важно для такого деятельного человека, у него теперь в руках большая власть и ответственность. Живёт она сейчас с Дебором на земле то могла бы воспользоваться классическим приёмом: "Давай останемся друзьями". Но здесь Вика решила поступить по-другому. Пусть события развиваются сами по себе. В конце концов, её виконт замечательный мужчина, пожалуй, лучший из родившихся на Таларее. Так неужели быть под каблучником при могущественной магине это то, чего он заслужил? Замок, я смотрю, почти ничуть не изменился, выглянуло в оконце кареты Эрна, когда начался крутой подъём к воротам Ординской прицептории. Внутри посмотришь, тогда скажешь, не согласилась с выводом подруги Вика. Снаружи окулий зуб действительно был лишь отремонтирован, зато за его стенами многое кардинально изменилось. И главными отличиями от прежнего устройства замка являлись вовсе не новые здания из магического гранита вместо прежних каменных, кирпичных или бревенчатых, а в появлении здесь канализации и водопровода на основе использования архимедова винта. До верхних этажей донжона, правда, трубы даже не стали прокладывать, но остальные сооружения недостатка в проточной воде не испытывали. «Добро пожаловать в наш дом!» — добродушно поприветствовал приехавший в первой карете великий магистр своих гостей, сделав широкий жест рукой в сторону крыльца главного здания, где замерли попарно графские дружинники и рыцари ордена. обед уже накрыт. Вика не оттолкнула Дибора, когда тот взял её под локоть и повёл вслед за графом Лагисом и герцогиней Уранией. Любовь прошла, так разве нужно разрывать ещё и дружбу? Что-то случилось, Вика. Поднимаясь по лестнице, магистр дипломатии обнял повелительницу за талию. Ты какая-то Я немного не так представляла нашу встречу, ведь больше пяти недель не виделись. Я скучала по тебе, Деб. Поподанка в этом не соврала, но я сильно устала. Было много работы, а предстоит ещё больше. Вы все скоро обо всём узнаете. Завтра, послезавтра и сколько ещё времени нам потребуется, на совете обсудим. Не обижайся. Мне сейчас не до твоих ласк. В главном зале прицептории стол был накрыт с таким изобилием, словно лагис собрался накормить весь свой замок, а не только прибывших гостей. Обидно только, что графские повара готовили на вкус вики не очень хорошо. Но раз хозяин на твердыне такое устраивал, то повелительница опускаться до советов в мелочах не стала. Морское путешествие утомляет не физически, а морально. Целыми днями наблюдать однотипные пейзажи очень быстро становится скучно, а развлечений подобных тем, что предоставляли на круизных лайнерах на земле в этом средневековом мире ещё не придумали. И Вика не подсказала, скорее всего, и в этом вопросе Олег окажется шустрее своей соотечественницы. Уже через гонг гости стали проявлять явное желание отдохнуть. Эрна Перегнувшись за спиной герцогини, Вика окликнула бывшую крепостную, ставшую могучей могиней, благодаря своей спасительнице госпоже Тень. «Успеете еще с Флемом намиловаться? Сейчас поедешь вместе с нами ко мне в резиденцию. Разместитесь, отдохнете, приведете себя в порядок». Это она уже сказала и у Рании тоже. «А вечером в университете для нас театральное представление». «Только вначале у меня будут для вас подарки». Несмотря на свое богатство, и правительница Вьежа, и магистр магии подарки очень любили, особенно те, которые им презентовала Вика. Обе подруги довольно переглянулись. Взгляд по поданке упал на Бенту, сидевшую рядом с Нюрой и смотревшую с восторгом и обожанием на красавца Гнеша. Вика рассчитывала, что кузина поселится в особняке дочери Рудии, но увидев пунцовые щёки этой совсем ещё молоденькой девушки, решила переиграть и тоже разместить в своей резиденции. Пусть Бента до отъезда в учебку ассасинов побудет под присмотром кого постарше. У Нюры ещё у самой ветер в голове гуляет, куда ей за девчонкой присмотреть? Ненадолго до вечера попрощавшись с мужской частью капитула, Вика с подругами и кузиной направилась в свою резиденцию, радостно предвкушая их реакцию на широкий ассортимент и новизну парфюмерно-косметических средств, которыми Олег обеспечил землячку.